Глава 15. Русская церковь вольно или невольно влияла на сердца и души наших соотечественников, и прежде всего деятелей русской культуры. Для большинства из них, даже не воцерковленных, образ страдающей родины всегда ассоциировался с широким полем и церковью с крестом на холме. Именно этот образ так или иначе проходит через многие произведения русских писателей, поэтов, художников возбуждая их национальное сознание, наталкивая на русские по духу темы творчества. Ядро русской литературы 60-70-х годов составляли писатели, чьи корни были связаны с православной деревней, с крестьянской жизнью, ибо только здесь по-настоящему сохранились живые роднички исконного русского сознания, особого отношения к окружающему миру, природе, труду. Именно эти роднички дали жизнь Абрамову, Остафьеву, Распутину, Белову, Можаеву, Носову, Солоухину, Тендрякову, Шукшину. Как справедливо отмечал Александр Солженицын, характеризуя многих из этих писателей такого уровня во внутреннем изображении крестьянства, как крестьянин чувствует окружающую свою землю, природу, свой труд, такой ненадуманной, органической образности – Вырастающий из самого народного быта, такого поэтического и щедрого народного языка, к такому уровню стремились русские классики, но не достигли никогда ни Тургенев, ни Некрасов, ни даже Толстой, потому что они не были крестьянами. Впервые крестьяне пишут о себе сами, и сейчас читатели могут наслаждаться тончайшими страницами у этих авторов. Огромным событием русской литературы стали произведения Распутина. Этот писатель, с первого своего сборника рассказов «Человек с этого света», вышедшего в 1967 году в Красноярске, завоевал души многих русских людей. Ряд его повестей «Деньги для Марии» 1967 год, «Последний срок» 1970 год, «Живи и помни» 1975 год, Прощание с матерой в 1976 год стали вершинами не только русской, но и мировой литературы. В образах его героев выражается огромное душевное богатство русского человека. Доброта, совестливость, любовь к родине, отзывчивость, сострадание, взаимопомощь, сердечность, душевная щедрость, нестяжательство. Человек может жить полноценно только с любовью к родине сохраняя в душе вековые традиции своего народа. В повести «Прощание с матерой» Распутин показывает, как русский человек относится к разрушению своего национального мира именем «Прогресса». По приказу сверху должна исчезнуть с лица земли, быть затоплена одна из многих русских деревень. Крестьян фактически насильственно переселяют в другое место – перспективное село, построенное бездарными – чуждыми русскому народу специалистами, без любви к людям, которым тут жить. Простая русская женщина Дарья пять лет сопротивляется, защищая свой старый дом и всю деревню от погрома. Для нее матера и ее дом воплощение родины. Отстаивает Дарья не старую избу, а родину, где жили ее деды и прадеды, и каждое бревно не только ее, но и пращуров ее, Сердце ее русское болит, как в огне оно, христовенькое, горит и горит, ноет и ноет. Как точно отмечал выдающийся русский критик Селезнев, название острова и села Матера не случайно у Распутина. Матера, конечно же, идейно-образно связано с такими родовыми понятиями, как мать. Мать-земля, мать-родина, материк, земля, окруженная со всех сторон океаном. Остров Матера – это как бы малый материк. Космополитическое наступление так называемого мирового прогресса, превращение человека в бездушный винтик потребительского мира, разрушает духовную цивилизацию, подрубает основы православного мировоззрения, которое так стойко защищает Дарья. Придавая свою малую родину, человек теряет истоки самого главного в жизни, деградирует как личность, Жизнь его становится серой и бесцельной. Тема «Малой Родины», из которой рождается и вырастает наша Великая Родина, Великая Россия, проходит красной нитью через все творчество другого выдающегося русского писателя этого времени, белого «Здесь и начинается для нас, — говорил писатель устами одного из своих героев, — Большая Родина. Да, человек счастлив, пока у него есть Родина». Как бы ни сурово ни ласково была она со своим сыном, нам никогда от нее не отречься. Совестливость, беззлобность, доброжелательность, трудолюбие, жизнелюбие – главные черты героев рассказов Белова. Герой повести «Плотницкие рассказы» Олеша Смолин убежден, что нет большего наказания, чем суд собственной совести. В рассказах и повестях Белова отражается «Влюбленное», поэтическое отношение русского человека к природе и животным. Классическим образом простого русского человека стал Иван Африканыч из повести Белова «Привычное дело». В нем раскрываются важные черты русской души, не лишенные известных противоречий. Он стойкий, терпеливый, работающий день и ночь, честный, любящий глубоко и сильно свою жену, добрый, но вместе с тем есть у него и незадачливость, бездумность, безалаберность, есть и привычка не перечить начальству. В чутком, добром отношении к жизни открывается любящая душа русского человека, живущего по совести, кровно ощущающего свою связь с людьми и природой. Мучительно переживает Иван Африканыч каждый свой поступок, не согласующийся с совестью, а совесть его, как тот родничок, в котором вода была так прозрачна, что казалось, что ее нет вовсе, этой воды. Особо значительной страницей творчества Белова стали его очерки русской народной эстетики «Лад». С любовью и глубоким пониманием писатель рассказывал об эстетическом отношении к жизни русского крестьянина, раскрыл красоту его бытовых и трудовых традиций. Лучшим русским поэтом этого времени был бесспорно Рубцов, трагически погибший в возрасте 35 лет в 1970 году и не успевший осуществить многие из своих замыслов, обостренный чувством Родины и критическим отношением к так называемому «прогрессу». Рубцов близок к творчеству Распутина и Белова. Выбитые на его надгробии строки «Россия, Русь, храни себя, храни» выражают главную духовную нравственную линию в стихах этого поэта. Уважительное и любовное отношение к деревне, восприятие человека и природы как гармоничного целого, верность отчиму дому, родине, духовным ценностям предыдущих поколений русских людей сделали поэзию Рубцова преемственницей творчеству Есенина, объединяя ее со стихами Тютчева, Фета, Бунина. До конца, до тихого креста, Пусть душа останется чиста, Главная заповедь коренного русского человека. В стихотворении «Душа хранит» поэт писал «О вид смиренный и родной, Березы, избы по буграм, И отраженный глубиной, Как сон столетий Божий храм! О Русь, великий звездочёт, Как звезд не свергнуть с высоты, Так век не слышно протечет, Не тронув этой красоты! Как будто древний этот вид, раз навсегда запечатлен, в душе, которая хранит всю красоту былых времен. Патриотический подъем выражался и во многих стихах выдающегося русского писателя и поэта Салаухина. Некоторые из них распространялись в списках, так как не могли быть опубликованы, как, например, стихотворение друзьям. «Россия еще не погибла, пока мы живы, друзья, могилы, Могилы, могилы, их сосчитать нельзя. Россия — одна могила. Россия под глыбой тьмы. И все же она не погибла, пока еще живы мы. Держитесь, копите силы, нам уходить нельзя. Россия еще не погибла, пока мы живы, друзья.